Глава 10. После того разговора Аэт не мог прийти в себя. Подумай об этом на досуге, повелитель. Как будто Аэт не знал или не понимал, что сумеет пробудить в себе драконью сущность, и обернуться было бы намного легче. Хотя бы потому, что два дракона лучше одного. И потом были шансы, что его огонь окажется таким же, как у брата, живым. И тогда видение — хас! — он выругался совсем как брат. «Хорошо бы! Да где ж все это взять?» Повелитель сходил проверить лошадей, однако это нисколько не помогло обрести спокойствие. Так в растрепанных чувствах и направился в тот зал пещеры, куда ушла Лидия. Люди спали. Проходя, он обратил внимание, что три девушки примостились вместе у костра, а барс с медведем по обе стороны от них. А это усмехнулся, охраняют добычу варговые хищники. Бранвин Ленд устроился поблизости, прислонился к стене, глаза прикрыты, вроде спит. На самом деле все видит. Взгляд ночного охотника нет-нет, да и возвращался к одной из женщин прошел дальше. Чуть подаль от костра в углу у стены рядом со спящей девушкой сидел Алан. Ее имя Аэт помнил, кажется, Тамара. Такая невзрачненькая, темные волосы, широкие брови, зеленые глаза. Алан держал ее за руку. Неужели выбор? Так быстро? Он всегда считал молодого водного недотепой, а тот, оказывается, просто бесхитростный. Что ж, если парень нашел то, что искал, ему оставалось только позавидовать. Самому Аэду до этого было еще далеко, как... Он шумно вздохнул. Красноволосая женщина спала на белой, словно присыпанной золотыми крошками, коже. Отражались блики от костра, волосы разметались, пунцовый рот приоткрыт. Брови сошлись на переносице, как будто она даже во сне отторгает его. Она за один день создала ему столько проблем, сколько все его прежние наложницы не создавали за всю жизнь. А какое-то время стоял над ней и хмурился. Странные ощущения. Потом встряхнулся и отошел к огню, замер, протянув к магическому пламени руки. Со спины к нему приблизился Алан. Повелитель Утром пойдем через разлом. Джеда говорит, должны были остаться незатопленные ходы. Надо попробовать. Молодой водный кивнул. Я с вами, проговорил ночной охотник. Нет, а это обернулся. Он даже не заметил, как подошел Брандон. Ургин и Садхан тоже внимательно на него смотрели. Оба к ним не нужно было приближаться, они и так прекрасно все слышали. «Вы трое останетесь и уведете всех отсюда куда-нибудь ближе к грани, так будет безопаснее». С минуту висело молчание, а потом Бранван проговорил. «Ладно, повелитель, как скажешь, удачи тебе», и скосился на спящую женщину с красными волосами. Джейдок всё слышал, хотя, когда он вошел, все разговоры разом стихли, а на него неприязненно уставились. Он ухмыльнулся и улегся у стены, заложив руки за голову. И даже не стал закрываться невидимостью. Плевать ему было, что думают о нем эти сопляки. Просто сейчас ему почему-то не хотелось одиночества. Не после того, как увидел в чаше будущее. Завтра утром они уйдут, и надо было бы спать, раз уж есть такая возможность. Но сон не шел, и он смотрел на женщину с красными волосами. Она спала. Этой ночью Лиди приснился странный сон. Как будто она в какой-то комнате. Нет окон. Или это был коридор, но широкий? Шершавые стены? Бетон? какой то гул закладывает уши по коридору что то неслось она прижалась к стене а перед ней спина закрывает ее от чего то лида узнала эту спину сон сменился но после этого она все ворочалась и ворочалась наверное потому и услышала как аэт тихим почти беззвучным шепотом давал какие то указания одному из мужчин в черном похожему на спецназовца Тот сосредоточенно слушал и хмурился. Как только увидели, что она не спит, замолчали и вышли. Лида прекрасно помнила, о чем говорили а это с Джейдаком. Еще тогда хотела пойти с ними. А после того своего сна точно не осталось бы тут. Сразу же подскочила и, стараясь тихо ступать, понеслась за ними следом. Выснулась в проход, мужчины стояли спиной к ней и разговаривали. Все шестеро и джейдек. А она увидела их и вдруг застеснялась. Немытая, нечесанная, зубы нечищенные. Быстро побежала к купели, кое-как умылась, пригладила волосы и бегом обратно. Когда она вернулась, там были только Аэт и джейдек. Остальные мужчины разошлись а в отдалении стояла, напряженно прислушиваясь к разговору, та светловолосая девушка, которую спас Джейдек, Олеся. Заметив Лиду, зыркнула на нее неприязненно и двинулась навстречу по проходу. Честно говоря, Лида ожидала враждебного выпада, однако девушка прошла мимо и больше не взглянула в ее сторону. Этот короткий инцидент отвлек ее, но Лида снова повернулась к мужчинам. А те уже больше не разговаривали между собой, а не смотрели на нее. Пришлось с усилием делать первый шаг, потому что ноги как будто приросли к полу. Но она справилась с волнением и подошла. Доброе утро. Аэт кивнул, а черный, склонив голову к плечу, произнес. Рад видеть тебя, Лидия. А по красиво очерченным губам скользнула снисходительная улыбка. Как будто он прекрасно видел, что творится у нее в голове. Лида почувствовала, что краснеет и разозлилась, повернулась к Аэду. Он же тут повелитель, нет? Вы должны взять меня с собой. Лицо Аэды и без того было бесстрастным, а теперь просто окаменело. «Я уже сказал, это исключено», — отрезал он твердо. Кривоватая улыбка Джейдака стала шире, он сложил руки на груди и подался ближе. Лиди хотелось отгородиться от этого опасного мужчины, потому что он смущал ее. Она сжала кулаки, повернулась к Аэду и проговорила выразительно на него, глядя. Поймите, люди, я... Она обернулась. Я должна убедиться. Она смотрела на него, но рядом стоял Джейдок и ухмылялся. А до Аэда наконец дошло, что чёрный мог специально всё подстроить, чтобы удалить его, а самому остаться с женщиной наедине. А кроме чёрного тут оставался Бранван Лэнд. Ему Аэд тоже не доверил бы женщину. Ночной охотник мог вскружить ей голову. «Бездна его забери!» Но он уже высказал свое веское слово, как теперь было повернуть все обратно. Аваргов изгой как на зло стоял рядом и ухмылялся. А это повел шею, прочищая горло. Лидия, как же ваши раненые? Она резко обернулась и вскинула голову, в глазах отразилось внезапное облегчение. Среди них нет тяжелых. Многие уже практически пришли в себя и все могут обслужить себя самостоятельно. Потом замерла на секунду, прижав руку к губам. «Я прошу совсем немного времени. Мне только провести быстрый осмотр. Всего полчаса, не больше». Это была лазейка. Он покосился на черного и проговорил. Аэт шумно выдохнул, глядя на нее, и с, видимой неохотой проговорил. «Так и быть, проводите. И помните, через полчаса мы выдвигаемся. Не успейте пенять и на себя». Женщина просияла, быстро пробормотала. «Спасибо!» и убежала. «Желание женщины — закон, не так ли, повелитель?» Ехидное замечание Джейдека кислотой капнуло на его гордость. «Пошел ты!» — процедил Аэт, оборачиваясь к нему. Но Варгов-изгой уже направлялся к выходу из пещеры. Ему хотелось воздуха и света. Джедак никогда бы этого не показал, но ему было банально страшно забираться обратно под землю. В свою старую, добрую тюрьму. Душило чувство, что он не сможет выбраться. Бездна может и не отпустить второй раз. Но он уже ввязался, другого пути для него нет, и он это знал. И потому шел туда со смехом. Странное предчувствие трепет, как будто снова качнулись чаши весов его судьбы.